Опа! Крест еле заметно дернулся. Со стороны это было незаметно, но, просидев с ним в одной палате полтора месяца, я уже научился замечать малейшие нюансы его поведения. Есть попадание. Что-то он занервничал. Да со всеми вместе и был. Разве...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 На лбу появились мелкие капельки пота. Надо помогать. Позади нас справа была вышка. Я почесал затылок. По-моему, оттуда тоже стреляли. Райнхельд открыл папку, которую он в руках держал, и принялся листать бумаги. «Да, на плане вышка отмечена». «А что вы скажете, господин Козырев?» «Да не помню я. Могли и сзади стрелять, и спереди тоже. Я сейчас и не припомню всего, как он кивнул крест на меня. Бросился, так такая каша заварилась. Ну что ж, благодарю вас, господа. У моей организации больше к вам вопросов не имеется». Все дальнейшие вопросы, связанные с вашим трудоустройством, будут решать ведомство лейтенанта Майера. До свидания. До свидания, господин Райнфельд. Чуть не хором ответили мы, стремясь вложить в свои слова максимум уважения. Не, сколько к нему самому, сколько к его конторе. Не оборачиваясь, он кивнул головой и вышел.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 — Да с превеликим нашим удовольствием, господин лейтенант. Порядок обеспечим, не сумлевайтесь. 네, — Хорошо, с этим все ясно. — А вы, господин Манзырев? Так, в довершении ко всему теперь еще и полиция. К нашим после этого ни ногой. Кончат в раз даже и не мяукну. А если по своим стрелять придется... «А ведь придется!» Я поднял руки и продемонстрировал Майеру свои татуированные перстни. «Хорош из меня полицейский выйдет. С таким-то иконостасом!» М «Да, похоже, что Майер смутился. Это действительно меняется дело. Ну, что же тогда с вами делать? Других возможностей мы не рассматривали». «Машину водить могу». В Соловках на протскладе работал учетчиком. Там и научился. «А вось не проверят, да и не станут уже после детстаповской проверки-то». склад? Это интересно. Попробуем найти вам работу у бургомистра». Майер захлопнул папку и встал. «До свидания, господа. Выздоравливайте».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 Начальник смены лейтенант Карабицын. Начальнику отдела, подполковнику товарищу Шергину Получено сообщение от Рыжего. Проверку прошел, легализовался, к работе приступил. Старший группы капитан Нефедов. Начальнику отдела Абвера, полковнику фон Мейеру. Проведенная проверка подтвердила достоверность сведений, сообщенных лесником,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 внесло сумятицу в уже сформировавшийся мирок. Некоторые специфические обороты моей речи в сочетании с внешностью приводятся, наши парышень в предобморочные состояния. Поэтому, когда начальство предложило мне взять на себя работу с населением, я был только рад. Сидеть в конторе давно остобрыдло. «Кстати, о начальстве. Им у нас является пожилой немец, лейтенант майер В общем, довольно безобидный дядька лет 50. пятидесяти. Целыми днями он занимается своими бумагами или пишет длинные письма домой. Сентиментален и очень любит своих дочек. Их у него трое. Показывал фотографии. Действительно симпатичные девчонки».